Второй хадис Ислам был построен пять свидетельство того, что Бога нет, кроме Бога, и что Мухаммед является посланником Бога и установление молитвы и смерти заката.